Кришнамурти. Наш образ жизни человеческим не является. Это сражение. Страна, жена, дети, начальник. Так мы и живем. Мы находимся в состоянии войны друг с другом. Вы называете это жизнью, а я говорю, что это не так. Вечная борьба — это не жизнь. С. в жизни всегда бывает вечной борьбой. Кришнамурти. Чаще всего это так. Окно закрыто. С. «Но зачем слово «человеческий»?» Кришнамурти. «Уважаемый, я не употребил слово «индивидуальный». Вы знаете смысл этого слова. «Индивидуальный» тот, кто неделим. Человек не таков. Человек обнаруживает факт разобщения, времени и постоянной борьбы за положение, власть, престиж, успех, господство». и направляет свои усилия на то, чтобы избежать всего этого, достичь просветления при помощи мантры, при помощи йоги. Как положить конец болтовне, которая длится без конца? И возможно ли вообще преодоление разобщенности? Могут ли мозговые клетки быть спокойными? Ведь таков механизм времени, и все складывалось на протяжении тысячелетий. Это то, что мы называем эволюцией. Таков наш центральный вопрос. С. И это действительно так. Вы опять возвращаете проблему к физике, потому что физика говорит о внешней Вселенной, но не говорит о клетках мозга. Если у вас лишь один фрагмент реальности, вы не принимаете ее во всей полноте. Если же она полна, она фиктивна. Может ли фрагмент обладать полнотой в самом себе? Кришнамурти, я бы выразил это так. Может ли человек быть физиком и обладать полнотой в себе, не разрываясь на части? Вот такой вопрос. Пауза. Я вижу, что центральным фактором является время. Мысль есть ответ памяти. Мысль есть время. С. Для носителя переживания. Кришнамурти. Тот, кто переживает, это пережитое. Наблюдатель есть объект наблюдения. Вон там наблюдатель, который смотрит на это. Существует Пространство и время. Наблюдатель отделяет себя при помощи выводов, образов, формул и так далее, и создает таким образом пространство и время, главные факторы разобщения. Может ли наблюдатель смотреть без наблюдателя, того наблюдателя, который создает время, пространство, расстояние, в конце концов, уважаемый, как вы делаете какое-нибудь открытие, занимаясь, скажем, физикой? С. «Я особый случай. Я придумываю открытие». «Кришнамурть. Должен быть период, когда наблюдатель безмолвствует». «С». «Да». «Кришнамурть. Если он постоянно пребывает в движении, тогда налицо непрерывность. Необходимо наличие разрыва. В нем изобретатель обнаруживает нечто новое». Наблюдатель видит сквозь образ, и этот образ обладает продолжительностью во времени, поэтому он не в состоянии увидеть что-либо новое. Если я смотрю на свою жену сквозь многолетний образ и называю это нашими взаимоотношениями, в этом нет ничего нового. Так можно ли увидеть нечто новое без наблюдателя? Наблюдатель есть время. Могу ли я посмотреть на то, что есть, на то, что разорвано на части, без наблюдателя, который есть время? Может ли существовать восприятие без воспринимающего субъекта? С. Восприятие без воспринимающего субъекта нет, но сам объект восприятия как бы ждет, чтобы его восприняли. Кришнамурти. Дерево стоит здесь все время. Оно обходится без воспринимающего субъекта, а воспринимающий субъект смотрит на него сквозь свою разорванность глазами центра. Может ли центр отсутствовать и, тем не менее, находиться в поле наблюдения? С. Конечно, нет. Восприятие — это единый акт. Нет никакой возможности разбить его. Кришнамурть. Кто же этот цензор? Кто воспринимающий субъект? Кто употребляет глагол «воспринимать»? С. Когда вы воспринимаете нечто, вы не говорите о воспринимающем субъекте. Кришнамурти. Я смотрю на дерево с определенным знанием. А может ли наблюдатель наблюдать без прошлого? Кто здесь мыслитель? Кто устанавливает проверку? С. Когда вы воспринимаете нечто, вам это не нужно. Кришнамурти. «Вот дерево. Могу ли я смотреть на него без наблюдателя?» «С. Да». «Кришнамуртия. Только это и существует. Затем в действие вступает воспринимающий субъект. Итак, создатель образов может смотреть без образа, иначе вы не способны ничего изобрести». «С. Мы говорили об общении?» Если время есть продукт мышления, каким образом мышление может быть заключено во времени, и что в таком случае делает время общим для всех людей? М. Разные люди имеют о времени одно и то же представление. Кришнамурти. Интересно, так ли это? М. Можно ли найти ответ? Кришнамурти. Зачем вам какое-то понятие времени? Вы смотрите на часы без всякого понятия времени. С. С часами связана идея времени как «движение», Кришнамурти. Существует числовое время в пределах между восходом и закатом солнца, но существует ли какое-то иное время, психологическое, внутреннее? С. Есть другое время, когда вы думаете о действии в будущем, Кришнамурти. Итак, время есть движение прошлого через настоящее к будущему. Вот что такое время. С. С. Время представляет собой часть мысли. Кришнамурти. Время есть мысль. Время — это печаль. С. Каким образом мысль может выйти за свои собственные пределы? И в чем смысл слов о том, что мысль не в состоянии выйти за пределы самой себя? Кришнамурти. Тем не менее, она все время пытается это сделать. Разрешите мне выразить это следующим образом. В чем законность времени? «Мне нужно ехать отсюда, туда, из этого дома в другой, с одного континента на другой континент. Я стану управляющим этой фабрики, все это подразумевает время, которое складывается в некоторую последовательность или без нее. «С. При этом существует всевозможные ограничения. Время едино, а переживания едиными не являются. Время одномерно — это как бы нить, на которую как бы нанизаны бусы». «Опыт, связанный вместе, даёт нам впечатление времени, но само время одномерно. Это нить. Можно думать о разных потоках или шкалах времени, но всё это — одна нить». Конечно, мы способны испытывать одновременно несколько переживаний, например, я слушаю вас, а часть моего ума думает, возможно, о чем-то другом. В то же время я шевелю пальцем на ноге, поскольку здесь функционирует мое понимание, я наблюдаю за всем, я вижу серию картин, но не живу ни в одной из них.